Интерлюдия восьмая. Крылья. Элин стоял около входа в туннель, ведущий в жерло вулкана Эльмир. Он пять лет отслужил в легионах Империи бегуном, и теперь пришло время менять свою плоть. Было несколько вариантов, один из которых – вернуться в человеческий облик. Но Элина всегда влекло небо. «У него будут крылья!» всё или ничего. Его не пугало даже то, что уже десять лет не появлялись вестники, как звали эту форму плоти. Он будет первым за долгие годы, кто почувствует ветра и оседлает их. Или умрет. Сзади тихо подошли старейшины Ордена Повелителей Плоти. Они помогут ему совершить трансформацию из одной формы в другую. На такое способны только самые опытные маги их Ордена. Чужая плоть чувствуется всегда хуже, чем своя. Стоит помнить хотя бы об ошибке древних четыре века назад, когда хотели вывести новый вид лошади, но в итоге погубили всех скакунов на материке. Илин неторопливо пошел по туннелю, становилось нестерпимо жарко. Тоннель ввел к площадке, окруженной кипящей лавой. Таких площадок было четыре, чтобы весь Орден смог достаточно быстро сменить формы плоти. Повелители плоти зависели от вулкана, преображение требовало большого объема энергии, а в вулкане можно было черпать почти неограниченное количество тепла. Для этих целей вулканы Эльмир и Кадис и были созданы давным-давно богом-пиром. по прозвищу Вулкан. Если бы не он, искусство повелителей плоти и трансформаторов кануло бы в лету из-за недостатка энергии. Добравшись до площадки, старшие маги встали кругом вокруг Илина. Он кивнул им и начал впитывать энергию жара вулкана. В воздух начал трещать. Остывая, он как будто бы съеживался. Аккуратно Иллин потянулся к своему телу. Почувствовал каждую кость, мышцу, связку. Как во время глубоких медитаций, которые он начал практиковать, едва ему исполнилось 9. Почувствовал ток крови и свое дыхание, будто бы со стороны. Погрузился в себя еще глубже. Его тело кивнуло, и он начал неспешную трансформацию плоти. Старейшины тоже зачерпнули тепло и стали аккуратно поддерживать его трансформацию. Они могли помочь зафиксировать отдельные состояния, но не могли преобразить его. На это был способен только сам Иллин. Сперва он занялся своими костями. Если он хочет подняться в небо, то костяк бегуна или даже человека слишком тяжел. Надо уменьшить массу костей, сделать их пористыми, легкими, а избыток плоти пока что придержим. Этот процесс требовал не столько трансформации плоти из одного типа в другой, сколько перестроения существующей плоти. Закончив, Элин потянулся дальше. Теперь нужно изменить формы рук. Плечевая и лучевая кость должны уменьшиться. Фаланги пальцев, наоборот, сильно растянуться. Руки начало жечь болью. Макс скрипел зубами, но терпел, продолжая изменять руки. Теперь избавимся от зубов, облегчив череп тоже, и наконец начинаем наращивать сами крылья. Преобразование плоти состояло в том, чтобы изменить форму своего тела, а также трансформировать часть элементов, из которых состоят ткани, в другие элементы. Это хорошо работало с клетками живых людей. Не было сложно превратить другое живое существо во что-то иное. Сложно было сохранить ему при этом жизнь. Именно поэтому старейшины только страховали его и помогали, а всю работу делал сам юный маг. Вряд ли бы маги справились с этим сами, но благо семя хаоса всегда помогала при таких преобразованиях. Казалось, семя знает о человеческом теле больше, чем сами люди. Вот и сейчас Иллин вывел лишний кальций и другие элементы, которые делали его слишком тяжелым, на кожу, окружив их жировой слизью, а потом начал растить волосы на руках, связывая их. Перья у птицы ведь похожи на волосы. Иллин сплетал волосы плотно, создавая стержни плоскости, подражая птичьим перьям. боль становилась нестерпимой, и когда преобразование плоти уже было почти закончено, маг потерял на миг концентрацию. Перестав забирать жар вокруг себя и использовать эту энергию для перестройки организма, он сразу и утратил источник энергии и почувствовал на себе со всей силой жаркое дыхание вулкана. Созданные империей из волоса плавились, Сердце без поддержки энергии от семени хаоса не выдержало, и захрипев, маг рухнул на колени. Уже мертвый. Старшие маги в молчании вышли с площадки. Выйдя, скинули капюшоны. Все они были в привычной человеческой форме. К старости устаешь играть со своим внешним видом. Жаль мальчика, он был очень талантлив. «Я надеялся, что у него выйдет», – тяжело вздохнул один из них. «Да, но он знал, чем рискует и ради чего», – жестко заметил второй. «Из их четверки только он когда-то в молодости рискнул подняться в небо и потому испытывал превосходство над остальными. Тело мага осталось на площадке. Потом кто-нибудь из младших магов сбросит его в жерла. Повелители плоти...» не справившиеся с трансформацией, всегда оказывались в Великом Эльмире. Такова была их жертва Великому Вулкану и их богу Перому.